Глава двадцать четвертая. С восходом солнца в день двадцать первого атира в лагерь на берегах содовых озер пришел из Манфиса приказ, согласно которому три полка должны были отправиться в Ливию и стать гарнизонами в городах, остальную египетскую армию вместе с наследником предстояло вернуться домой. Войска ликующими кликами встретили это распоряжение. Пустыня уже начинала им надоедать. Несмотря на подвоз из Египта и из покоренной Ливии, продовольствия не хватало. Вода в наскоро вырытых колодцах истощалась. Солнечный зной сшигал тело, а рыжий песок поражал легкие и глаза. Солдаты стали болеть с дизентерией и злокачественным воспалением век. Рамсес отдал приказ свернуть в лагерь. Три полка коренных египтиан он отправил саду В Ливию, да в солдатам наказ мягко обращаться с жителями и никогда не бродить в одиночку. Главную же часть армии направил в Мемфис, оставив незначительные гарнизоны в Крепостце и на стекольном заводе. В девять часов утра, несмотря на зной, обе армии были уже в пути, одна на север, другая на юг. Тогда к отследнику подошел святой Мендесуфис и сказал. Было бы гораздо, если бы ты как можно скорее вернулся в Мемфис. На половине пути будут отданы свежие лошади. Значит, мой отец так тяжело болен? – спросил Рамсес. Жрец склонил голову. Царевич передал командование Меддесувису с просьбой ни в чем не изменять уже отданных распоряжений, ни посоветовывшийся с военачальниками. Сам же взяв Пентуэра, Тутмосы и двадцать лучших азиатских конников, подскакал в Манфис. За пять часов они проехали половину пути, и тут, как предупреждал Мендесуфис, их ждали свежие лошади. Конвой спешился, и Рамсес со своими двумя спутниками и новым конвоем после короткого отдыха помчался дальше. О горе! стонал чоголь Тутмос. Мало того, что уже пять дней я не принимаю ванны и забыл, что такое розовое масло, и Волька сделал тищет два форсированных барша в один день. Я уверен, что когда мы очудимся на месте, ни одна танцовщица не захочет на меня взглянуть. А чем ты лучше нас? – спросил царевич. – Я слабее, – вздахнул тут мозг. – Ты привык к верховой езде, как гигсоз. Педвейр тот готов путешествовать верхом даже на раскаленном печи. А я такой неясный. Загадом солнце, путники поднялись на высокий холм, откуда открывалась величественная картина. Перед ними простиралась зеленоватая долина Египта, а на фоне ее, словно ряд багровых костров, пламенили треугольники пирамид. Немного правее пирамид, тоже как будто в окне, сверкали верхушки пилонов Мемфиса, окутанного синеватой дымкой. Скорей, скорей, торопил Рамсес. Немного спустя их опять окружила оржаво-коричневая пустыня, и опять засперкала цепь пирамид, пока все не растаяло в болящем сумраке. Когда спустилась ночь, путники добрались до обширной страны мертвых, тянувшейся вдоль левого берега реки по холмам на протяжении нескольких десятков километров. Там в эпоху древнего царства хоронили на вечные времена египтян, царей в огромных пирамидах, князей и вельмож в гробницах простолюдинов в мазанках. Там покоялись миллионы мумий, не только людей, но и животных: собак, кошек, птиц, словом, всех тварей, которые при жизни были дороги человеку. Во времена Рамсеса Великого Гладбись щит царей и Вельмозш было перенесено в Фивы, а по соседству с пирамидами стали хоронить только крестьян и работников из ближайших окрестностей. Среди рассеянных кругом гробниц царевич и его свита наткнулись на группу людей, скользивших как тени. Кто вы такие? Мы бедные слуги фараона, возвращаемся от наших умерших. Мы снесли им немного роз, пива и лепешек, а может быть, вы заглядывали в чужие гробницы? О, боги! воскликнул Ладина с дых. Разве мы способны на подобное святотатство? Это только распутные фиванцы, нацок тут у у них руки беспокоят бёртух, чтобы пропить в кабаках их имущество. А что означают эти костры там на севере? спросил царевич. — Ты, должно быть, издалека едешь, господин, если тебе неизвестно, что завтра возвращается наш наследник с победоносной армией. Великий воитель! Только одно сражение, и он покорил презренных ливийцев. Это жители Мемфизы вышли торжественно встречать его. Тридцать тысяч народу! Тот-то будет к рику! — Понимаю, — шепнул царевич Медверо. Святой Мендесупис отправил меня пораньше, чтобы лишить триумфальной встречи. Ладно, пусть будет так до поры до времени. Кони устали, надо было передохнуть. Рамсес послал несколько всадников договориться относительно лодок для переправы. А сам с остальной частью конвоя остановился под кущей пальм между группой пирамид и сфинксом. Эта группа составляет северную окраину бесконечных кладбищ. На площади поверхностью приблизительно в квадратный километр Размещено множество гробниц и небольших усыпальниц, над которыми возвышаются три величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Мекерина, а также Сфинкс. Хеопс (египетский Хуффу), Хефрэн (египетский Хафра), Мекерин (египетский Менкаура) — фараоны четвертой династии, правившие в двадцать седьмом веке до нашей эры. Эти колоссальные сооружения удалены друг от друга всего на несколько сотен шагов. Три пирамиды стоят в один ряд с северо-востока к югу-западу, а к востоку от этой линии поближе к Нилу лежит Сфинкс, у ног которого расположен подземный храм горы. Пирамиды, в особенности пирамиды Хеопса, как создание человеческого труда, поражают своими размерами. Последний представляет собой остроконечный каменный холм высотой в 35 ярусов, это 137 метров, стоящий на квадратном основании, каждая сторона которого равна почти 350 шагам, 200 это 227 метров. Пирамида занимает около 10 моргов поверхности, а ее четыре треугольные грани покрыли бы поверхность в 17 моргов. На постройку ее пошло такое огромное количество камней, что из него можно было бы воздвигнуть стену выше человеческого роста и толщиной в пол метра, а длиной в две тысячи пятьсот километров. Когда свита наследника расположилась под чахлыми деревьями, часть солдат занялась поисками воды, остальные достали сухари. Тот моложе бросился на землю и заснул. Рамсес и Бендуер. Стали ходить с беседой друг с другом. Ночь была довольно светлая, так что можно было видеть с одной стороны гигантские силуэты пирамид, а с другой фигуру сфинкса, который по сравнению с ними казался маленьким. «Я здесь уже четвертый раз», — сказал наследник. «И всегда мое сердце преисполняется изумлением и скорбью. Когда я был еще учеником высшей школы, Я думал, что вступив на престол, возбегну нечто более величественное, чем пирамида Хеопса, а сейчас мне хочется смеяться над своей дерзостью, когда я вспоминаю, что великий фараон при постройке своей гробницы заплатил тысячу шестьсот талантов за одни овощи для рабочих. Откуда бы я взял столько денег и людей? И завидую господину Хеопсу, ответил жрец. Другие фараоны оставили по себе лучшие творения: озера, каналы, дороги, храмы и школы. Да разве можно это сравнить с пирамидами? А, разумеется, нет, горячо возразил ему жрец. А в моих глазах и в глазах всего народа каждая пирамида великое преступление, и самая большое пирамида Хеопса. Ты преувеличиваешь, остановил его царевич. Не сколько. свою гигантскую гробницу фараон строил тридцать лет, продолжительность которых сто тысяч человек работали по три месяца в году. А какая польза от всего этого труда? Кого он накормил, одел, исцелил? Напротив, каждый год на этой работе гибло от десяти до двадцати тысяч народу. Другими словами, гробница Хеопса поглотила жизнь полумиллиона людей. А сколько крови, слез, страданий, кто сочтет? Поэтому не удивляйся, господин, что египетский крестьянин с ужасом смотрит на запад, где над горизонтом багровеют или чернеют треугольные контуры пирамид. Ведь это свидетели его страданий и бессмысленного труда. И подумать только, что так будет всегда, пока не рассыплются в прах эти свидетельства человеческого тщеславия. Но когда это будет? Три тысячи лет они страшат нас своим видом, а стены их все еще гладкие, и на них можно еще прочитать гигантские надписи. В ту ночь в пустыне ты говорил другое, заметил наследник. Тогда я не видел их перед собой, а когда они у меня, как сейчас перед глазами меня окружают, рыдающие духи замученных крестьян и шепчут: "Смотри, что с даби сделали". А ведь и наши кости чувствовали боль, и наши сердца жаждали отдыха. Амоссес был неприятно задет этим порывом жареца. Мой святейший отец, сказал он немного помолчав, иначе представил мне это, когда мы были с ним здесь пять лет назад. Божественный владыка рассказал мне следующую историю. Во времена фараона Тутмоса первого Приехали эфиопские послы договориться о размерах дани. Тут Мос I египетский фараон, 18-й династии, 1538-1525 годы до н.э. Это был дерзкий народ. Они заявили, что одна проигранная война еще ничего не значит, ибо в следующий раз судьба может оказаться к ним милостивее. И несколько месяцев торговались из-за дани. Напрасно мудрый царь, желая мирно вразумить их, показывал им наши дороги и каналы. Они отвечали, что в их стране воды вдоволь и она ничего не стоит. Напрасно показывали им сокровищницы храмов. Они уверяли, что в их земле скрыто гораздо больше золота и драгоценных камней, чем во всем Египте. Напрасно царь устраивал перед ними смотри своим войскам, Они утверждали, что эфиопов несравненно больше, чем солдат у фараона. Тогда фараон привел их сюда, где мы стоим, и показал пирамиды. Эфиопские послы обошли их кругом и прочитали надписи, и на следующий день заключили договор, которого от них требовали. Я не понял смысла этой истории, продолжал Рамсес. Тогда мой святой отец растолковал мне ее. Сын мой, сказал он, эти пирамиды вечное свидетельство необычайного могущества Египта. Если бы какой-нибудь человек захотел воздвигнуть себе пирамиду, он уложил бы небольшую кучу камней, бросил бы через несколько часов свою работу и спросил бы, на что она мне. Десять, сто, тысячи человек нагромоздили бы немного больше камней, сыпали бы их в беспорядки и спустя несколько дней тоже бросили бы работу. На что она им? Но когда египетский фараон, когда египетское государство задумает собрать груду камней, оно сгоняет сотни тысяч людей и строит десятки лет, пока работа не будет. не доведена до конца. Ибо дело не в том, нужны ли пирамиды, а в том, чтобы воля фараона, раз высказанная, была исполнена. Да, Пентуар, пирамида — это не могила Хеопса, а воля Хеопса. Воля, которая находит такое количество исполнителей, какого нет ни у одного царя на свете, и проводится так планомерно и настойчиво, как это может быть только у богов. Еще в школе меня учили, что человеческая воля — это великая сила, величайшая сила под солнцем. А ведь воля человека может поднять едва лишь один камень. Как же велика, значит, воля фараона, который воздвиг гору камней только потому, что ему так захотелось? что он так пожелал, хотя бы и без всякой цели. — И ты, господин, тоже хотел бы таким образом доказать свое могущество? — спросил его вдруг Пентуэр. — Нет, — ответил царевич решительно. — Раз проявив свою силу, фараоны могут быть уже милосердны, разве что кто-нибудь попытался бы противиться их повелениям. А ведь этому юдуше всего двадцать три года, со страхом подумал жрец. Они повернули к реке и некоторое время шли молча. Оляк, господин, сказал жрец, засни, мы совершили большой переход. Разве я могу уснуть? ответил наследник. То меня окружают эти сотни крестьян, погибших, как ты говоришь, при постройке пирамид. Как будто без этих пирамид они жили бы вечно. То я думаю о моем святейшем отце, который может быть в эту минуту угасает. Крестьяне страдают, крестьяне проливают свой кровь. Кто докажет мне, что мой божественный отец не больше мучается на своем драгоценном ложе, чем твои крестьяне, таскающие раскаленные от зноя камни? Крестьяне, вечные эти крестьяне для тебя святой отец только тот заслуживает сострадания, кого едят вши. Целый ряд фараонов сошел в могилу, одни умерли от тяжелых болезней, другие были убиты, но ты о них не помнишь. Ты думаешь только о крестьянах, заслуга которых в том, что они рождали других крестьян, черпали нильскую грязь или пихали в рот своим коровам ячменные катушки. А мой отец? А я разве у меня не убили сына и жену моего дома? Был ли ко мне милосерд Тифон в пустини? Разве не болят мои кости от долгой езды? А камни левищских праздников не свистели над моей головой? Или есть у меня договор с болезнями и со смертью, что они будут ко мне милостивее, чем к твоему крестьянину? Посмотри, вон туда. Азиаты спят, и спокойствием дышит их грудь. А я их повелитель болею душою, а вчерашним и с тревогой жду завтрашнего дня. Спроси у столетнего крестьянина, испытал ли он за свою жизнь столько горя, сколько я в эти несколько месяцев, что был наместником и главнокомандующим. Перед ним постепенно вырисовывалась в темноте странная тень. Это было сооружение длиной В пятьдесят шагов высотой в три этажа сбоку возбужшалось что-то вроде пятиэтажной башни странный формы. Вот и Сфинкс, воскликнул взволнованный предыдущим разговором царевич. Это детище жрецов. Сколько бы раз я не видел его днем или ночью, всегда меня мучил вопрос, что это такое и для чего. Что такое пирамиды я понимаю. Постройкой пирамид могущественный фараон хотел показать свою силу или, что может быть разумнее, хотел обеспечить себе вечную жизнь в загробном мире, которую бы не потревожил ни один враг или вор. Но Сфинкс! Конечно, это эмблема священной касты жрецов. Большая мудрая голова и львиные когти. Омерзительный идол, исполненный двойственность и как будто гордый тем, что мы рядом с ним подобный саранчет. Ни человек, ни животное, ни камень. Что же он такое? Каково его назначение? А улыбка. Дивишься незыблемости пирамид. Он улыбается. Идешь побеседовать с гробами, он тоже улыбается. Зазеленеют ли поля Египта, или Тифон пустит во все концы своих огненных скакунов, невольник ли ищет свободы в пустыне, или Рамзес Великий преследует побежденные народы? У него для всех одна и та же безжизненная улыбка. Девятнадцать династий прошли перед ним, как тени, а он улыбается и улыбался бы, если бы даже высох нил и египет исчез под песками. Но разве это не чудовище? Тем более ужасно, что у него краткое человеческое лицо. Вечный, он никогда не знал жалости к бренному миру, исполненному горестей. «Вспомни, государь, лихий богов», — сказал Пентуэр, — «или мумий. Все, кто наделен бессмертием, с таким же спокойствием взирают на то, что приходящий, даже человек, когда сам уже отошел в вечность. Боги иногда еще внемлют нашим просьбам», — сказал как бы про себя царевич. «А его ничто не трогает. Он не знает сострадания. Он над всем смеется и в каждого вселяет ужас». Если бы я даже знал, что уста его скрывают предсказания моей судьбы или совет, как восстановить мощь государства, и тогда я не осмелился бы спросить его. Мне кажется, что я услышал бы нечто страшное, сказанное с неумолимым спокойствием. Вот каково это создание жрецов и их воплощение. Он страшнее человека, потому что у него львинное тело, страшнее зверя, потому что у него голова человека, страшнее скалы, потому что в нем таится непонятная жизнь. До них донеслись глухие, стонущие звуки, источника которых нельзя было угадать. Уж не свинок слепают? – спросил царевич с удивлением. – Это голоса из его подземного храма, – ответил жрец. Но почему они молятся в такой час? Спроси лучше, зачем они вообще молятся, раз их никто не слышит. Бендуэр направился в ту сторону, откуда доносилось пение, а царевич присел на камень, заложил руки за спину, закинул голову и стал смотреть в страшное лицо сфинкса. Несмотря на темноту, он ясно видел загадочные черты. Сумрак вливал в них душу и жизнь. Чем дольше всматривался Рамсес, в это лицо тем сильнее чувствовал, что был предупреждён и что его и приязнь к Спинксу несправедливо. В лице Спинкса не было жестокости, оно выражало не покорность судьбе, а улыбка его казалась скорее грустной, чем насмешливой. Он не издевался над убожеством и бренностью человека и как будто не замечал их. Его выразительные, обращенные к небу глаза смотрели занил, странный, скрытый от человеческого взора. Следил ли он за тревожным ростом ассирийской монархии или за назойливость уютной финикийн? Предвидел ли за рождение Греции или события, которые надвигались на берега Иордана? Кто угадает? Одно Рамсес мог сказать с уверенностью, что Сфинкс смотрит. думает и ждет чего-то со спокойной улыбкой, достойной сверхъестественного существа. И казалось, когда это что-то появится на горизонте, Свинк встанет и пойдет ему навстречу. Что это будет и когда? Тайна, разгадка которой ясно рисовалась на лице вечного. Однако это должно свершиться внезапно, ибо Сфинкс никогда не смыкает глаз и смотрит, все смотрит. Тем временем Бендер нашел окно, через которое из подземелья доносилось звонивное пение жрецов. Хор первый: Ставай, лучезарный, словно Исида, как и встает соте с дне, восклони утром. В начале каждого года Кор второй, Богом он раб был по правую мою руку и по левую. Он вручил мне власть над всем миром и помог покорить врагов мои. Кор первый, ты был еще молод и носил заплетенную косичку, но в Египте ничто не совершалось без твоего повеления. Без тебя не был заложен ни один камень строящемуся здания. Корр второй. Явился я к тебе, владыка богов, Великий бог, господин солнца. Там обещает мне, что появится солнце И что я буду похож на него, Анил, что я получу трон Осилиса И буду владеть им вовеки. Корр первый. Довернулся、да、в мир чтимы богами, повелителя боих веров Рамерия, Амон, Рамсес обещают тебе вечное царство. Цари придут к тебе и поклонятся тебе. Хор второй. Вот и Ассирий с Рамсес, вечны живущие с неба, рожденные богини Нунт. Пусть мать твоя окутит тебя тайны неба, И пусть позволит, чтобы ты стал богом. О, ты, ты, Осирис Рамсес!» «Значит, святейший владыка уже умер», — подумал Пентуэр. Но он отошел от окна и приблизился к месту, Где сидел погруженный в мечты наследник. Жорец опустился перед ним на колени, Волницей воскликнул «Привет тебе, фараон, повелитель мира!» «Что ты говоришь?» Воскликнул царевич, скачив «Пусть Бог единый и всемогущий не спошлет тебе мудрость, а народу твоему силы и счастья!» «Встань, Пенвер!» «Так, значит, так я...» Рамсес вдруг взял жильца за плечи и повернул его к Сфинксу «Посмотри на него!» сказал он, ни в лице, ни во всей фигуре колосса не произошло никакой перемены. Один фараон переступил порог вечности, другой восходил, как солнце, а каменное лицо бога или чудовище осталось таким же, как было. На губах кроткая усмешка над земною властью и славой. Во взгляде ожидания чего-то Что должно прийти, но неизвестно, когда придет. Оба посланных вернулись с переправой и сообщили, что лодки скоро будут готовы. Пентвэр направился к пальмам и закричал: "Савайте, Савайте!" Чуткие азиаты точно скочили и принялись взвизгивать лошадей. Стал и тут воззевая, буррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Добрей вещь сон, чуть-чуть вздремнул -чуть и снова уже могу ехать. Хочется до края света, лишь бы не к садовым озерам. Бро, я забыл уже вкус вина, и мне кажется, что руки у меня обросают шерстью, словно лапы шакала. А до дворца еще не меньше двух часов езды. Хорошо живется крестьянам, спят себе бездельники. Вовсе не беспокоясь о чистоте собственного тела и не идут на работу до тех пор, пока шена не приготовит им ячменного отвара. А я, большой господин, должен словно злодей слоняться по пустыне, не имея ни глотка воды. Лошади были готовы. Рамсес сел на своего скакуна, тогда подошел Пентур, взял под уздцы коня, повелителя и повел его сам, бредя пешком. Что это? спросил удивленный Тутмос. Но тот чужесообразил, побежал и взял лошадь Рамсеса под усы с другой стороны. Все шли молча, пораженные поведением жрица, однако чувствуют, что произошло что-то очень важное. Через несколько сотен шагов пустыня кончалась, и перед путниками открылась дорога среди полей. Все, дло! скомандовал Рамсес. Надо торопиться. Его Светлостьство велел садиться на коней, корректул конвоидом Бентуэр. Все осталбенели. Тот мотж же, положив в руку намечь, воскликнул: «Доживет «Да、вечно всемогущие милости, мой владыка, наш фараон Рабсес! Доживет、да、вечно! Доживет、да、вечно!» Взывли азиаты, потрясая оружием. Спасибо вам, верные мои солдаты! ответил повелитель. Спустя минуту в садике уже мчались вперед крики. Конец второй книги. Девятое октября две тысячи восемнадцатого года. Читал Джахангир Абдулаев. Болеслав Прус, фараон. Книга третья. Читает Джахангир Абдулаев. Глава первая. Видели ли пророки, молившиеся в подземном храме Сфинкса нового повелителя Египта во время его остановки под пирамидами, дали ли они знать о нем в царский дворец и как они это сделали? Неизвестно. Но когда повелитель приближался к переправе, верховный жрец Эрихор приказал разбудить придворных, а когда он переплывал Нил. Военачальники, сановники уже ожидали его в зале для приемов С восходом солнца Рамсес XIII с небольшой свитой подъехал ко дворцу Слуги пали перед ним ниц, а гвардейцы при звуках трупа и барабанов подняли вверх оружие Поздоровавшись с солдатами, фараон поспешил во дворец Затем он принял ванну, насыщенную благовониями и позволил парикмахеру заняться своими божественными волосами. На вопрос последнего, сбрисли ему волосы и бороду, владыка ответил «Не надо, я не жрец, а солдат». Слова эти в одну минуту стали известны, взады для приемов, через час облетели дворец, к полудню разнеслись по всему Менфису, а к вечеру их уже передавали во всех храмах государства от Тами-Ян-Гора, и сабнихватема на севере до、да、суну и пилака на юге. Тамиэнгор, правильнее Тамиэнгор, город в седьмом номе нижнего Египта, в западной части дельты. Пилок, остров Фила, у первого порога на Ниле. Недалеко отсюда проходила южная граница Египта. Узнав о них на марке, знать, армия, народ и иноzemцы были вне себя от радости. Святая же каста жрецов тем ревностью соблюдала траур по умершему фараону. Выйдя из ванны, фараон надел короткую солдатскую рубаху в черную и желтую полосу, на нее золотой нагрудник, на ноги подвязанные ремнем сандалии, а на голову болотский шлем со стрелом. Затем он пристегнул стальной ассирийский меч, бывший при нем во время сражения у Содовых озер. И, окруженный множеством военачальников, звеня оружием и хрустя ремнями, зашел в зал. Здесь его встретил верховный жрец Херри Хор, рядом с которым выступали верховные жрецы Сэм, Мефрес и другие. А позади них верховные судьи Мемфиса и Фив, несколько намархов из ближайших номов, верховный казначей и смотрители житниц, скотных дворов, гардероба, дома рабов, хранилищ серебра и золота. а также множество других сановников Херихор поклонился Рамсесу и проговорил с волнением в голосе: Государь, вечноживущему Отцу твоему угодно было отойти к богам, где он наслаждается вечным счастьем. На тебя легла обязанность заботиться о судьбах отерпевшего государства. Приветжить тебе, господин и повелитель мира! и доживет вечно его святейшество Хэмсэм Мэрэр Амон Рамсэс Сэс Нэтер Хэг Ан. Хэмсэм Мэрэр Амон Рамсэс Сэс Нэтер Хэг Ан. Парус пытается воссоздать полное имя фараона с титулами. Перевод. Его Величество, возлюбленный Амоном, сын Бога, владыка жизни. Присутствовавшие восторженно подхватили этот возглас Все ожидали, что новый повелитель проявит волнение или растерянность. Но, ко всеобщему удивлению, он лишь нахмурил брови и ответил, «Согласно воле святейшего отца и законам Египта, принимаю в свои руки власть и буду править во славу государства и на счастье народа». Вдруг повелитель повернулся к Херехору -э、и, пристально глядя ему в глаза, сказал, «Сказал». Я вижу на твоей Митре золотую сбию. Почему ты надел на себя символ царской власти? Горбовая тишина воцарилась в зале. Ни один человек в Египте, даже самый дерзкий, не мог бы допустить, что молодой фараон начнет свое правление подобным замечанием, обращенным к самому могущественному лицу в государстве, пожалуй, более могущественному, чем покойный царь. Но за спиной молодого повелителя стояло около двадцати полководцев. На дворе сверкали точно отлитые из бронзы гвардейские полки, а через дил переправлялась уже его армия, сражавшаяся у Содовых озер, опьяненная победой боготворяющей своего вождя. Могущественный Горехор стоял бледный, как воск, не в силах произнести ни звука. Я спрашиваю твое высокопреосвященство, спокойно повторил фараон. По какому праву у тебя на митре царский урей? Это митра твоего деда святого Аменхотепа, тихо ответил корибор. Верховная коллегия повелела мне надевать ее в важных случаях. Святой дед мой, сказал фараон, отец царицы. Как особую милость получил право украшать свою митру уреем. Но, насколько мне известно, его торжественный убор должен храниться среди реликвий храма Амона. Херихор успел уже прийти в себя. Благоволите вспомнить, ваше светлейшество, пояснил он, что целые сутки Египет оставался без законного повелителя. Кто-то должен был будить и укладывать косту бога Асириса. осинять благословением народ и воздавать почести царственным предкам. На это тяжкое время верховная коллегия повелела мне возложить на себя святую реликвию, потому что управление государством и служба богам не терпели отлагательства. Но поскольку сейчас прибыл законный могущественный повелитель, я снимаю с себя эту чудесную реликвию. Сказав это, Ирихор снял с головы митру, украшенную уреем. и подал ее верховному жрецу Мефресу. Грозное лицо Вараона прояснилось, и владыка направился к трону. Вдруг святой Мефрес остановил его и, склонившись до земли, сказал: «Соблаговолись, светлейший государь, выслушать все покорнейшую просьбу». Однако ни в голосе, ни в глазах его не было покорности, когда он выпрямившись продолжал: «Я хочу передать тебе слова...». Верховной коллегии всех верховных жрецов. Говори, ответил фараон. Известно ли вашему святейшеству, продолжал Мефрес, что фараон, не посвященный в сан верховного жреца, не может совершать особо торжественных жертвоприношений, а также одевать и раздевать божественного Асириса? Понимаю, перебил его Рамсес. Я фараон. не имеющий сана верховного жреца. Поэтому, продолжал Мефрос, верховная коллегия покордииши просит ваше святейшество назначить кого-либо из верховных жрецов своим заместителем для исполнения религиозных церемоний. Слушая эту твердую, властную речь, сказанную тоном, не допускающим никаких возражений, верховные жрецы и сановники почувствовали себя как на вулкане. Военачальники же, как будто невзначай, стали хвататься за мечи. Святой Мефрес посмотрел на них с пренебрежением и снова уставился холодным взглядом во лицо фараона. Повелитель мира и на этот раз не проявил смущения. «Хорошо», — ответил он, — «что ты допомнил мне об этой важной обязанности. Военные и государственные дела не позволяют мне уделять время обрядам нашей святой религии, и мне следует назначить себе праздник». Заместителя, говоря это, повелитель обвел взглядом присутствующих. Палевую руку от хорихора стоял верховный жрец Сэм. Фараон взгляделся в его короткое честное лицо и неожиданно спросил: «Как твое имя, святой отец? И какие обязанности ты несешь?» «Зовут меня Сэм, а состою я верховным жрецом храма Птаха в Бубасте». Ты будешь моим заместителем для исполнения религиозных обрядов, – сказал фараон, указывая на него пальцем. В толпе присутствующих пробежал шепот восторженного удивления. Трудно было бы даже после долгих размышлений и совещаний выбрать более достойного жреца на столь высокий пост. Только Херехор побледнел еще больше, а Мемфредс сжал посиневшие губы и опустил глаза. Вслед за тем новый фараон воссел на трон, резные ножки которого изображали фигуры князей и царей девяти подвластных Египту народов. Хирихор поддал фараону на золотом блюде белую и красную корону, обвитую золотым змеем. Повелитель молча возложил ее на голову присутствующей палениц. Белую и красную корону. Египетские фараоны со времени объединения Египта в единое государство носили двойную корону. Белая считалась короной Верхнего, а красная – Нижнего Египта. Это было еще не торжественное коронование, а лишь принятие власти. Когда жрецы окурили фараона благовониями и пропели гимн Осирису, моля, чтобы он не спослал на нового владыку всякие благословения, гражданские и военные сановники были допущены к целованию последней ступеньки трона. Потом Владыка взял золотую ложку и, повторяя молитвы, произносимые вслух святым Семом, воскурил фимиам статуем богов, стоящим в ряд по обе стороны его царского престола. Что я теперь должен сделать? – спросил повелитель. Показаться народу? – ответил Херихор. Через позолоченную широко открытую дверь по мраморным ступеням фараон вышел на террасу. И воздев руки, обратил лицо по очереди к четырем странам света. Раздались звуки труб, и под пилонами взвились флаги. Кто находился в поле, во дворе или на улице, подал нить. Палка, занесенная над спиной животного или раба, опускалась не причинив вреда. И все преступники в государстве осужденные в этот день получили помилование. Спускаясь с террасы, повелитель спросил. Должен я еще что-нибудь исполнить? Теперь ваше святейшество ожидает трапезы, а потом государственные дела, ответил Херихор. Значит, пока я могу отдохнуть, сказал фараон. Где находится тело моего святейшего отца? Оно бальзамируется, тихо ответил Херихор. Слезы подступили к глазам фараона, губы его дрогнули. Однако он сдержал себя и молча опустил голову. Не подобало, чтобы слуги видели волнение на лице столь могучего повелителя, чтобы отвлечь внимание государя. Херихор заметил: не соблаговолит ли благочестивый государь принять знаки почтения от царицы матери? Мне? Мне принять знаки почтения от моей матери? воскликнул волнение фараон. И чтобы заставить себя успокоиться, добавил с принужденной улыбкой: "Ты забыл, что говорит мудрец Ани? Ани, составитель дошедшего до нас сборника по учению этического характера, возможно, он жил во времена двадцатой династии. Может быть, святой Сэм повторит нам эти прекрасные слова о матери? Помни, начал Сэм, что она родила тебя и вскормила. Да, да. Продолжай." Горячо отозвался фараон, все еще делая усилие овладеть собой. Если же ты забудешь об этом, она возденет руки своих к Богу, и он услышит ее жалобу. Она долго носила тебя под сердцем как тяжелое бремя и родила по истечению срока. Потом носила на спине и три года корбила своей грудью. Так воспитала она тебя не бредзкое твоими нечистотами. Когда же ты пошел в школу и стал учиться письму, а на каждый день приносила твоему учителю хлеб и пиво из дома своего, фараон глубоко вздохнул и сказал уже спокойнее: «Как видите, не подобает, чтобы мать выходила ко мне. Лучше я пойду к ней». И прошел через анфиладу покоев, выложенных мрамором, алебастром. и драгоценным деревом, расписанных яркими красками и по золотой, украшенных порельефами. За ним шла его огромная свита. У входа, в покои царицы, он сделал знак, чтобы его оставили одного. Он прошел переднюю. С минуту постоял у порога, потом постучался и тихо вошел. В комнате с голыми стенами, в которой вместо мебели стояли в знак траура только низкие инары. а рядом с ними, надтреснутый кувшин с водой, сидела на камне мать ворона, царица Никатриса. Она была в рубище, босая, лоб ее был измазан нильской грязью, озбившиеся волосы посыпаны пеплом. Увидав Рамсеса, почтенная царица склонилась, чтобы пасть к его ногам, но сын бережно поднял ее и сказался слезами. Если ты, мать, склонишься передо мной до земли, то мне остается разве что спуститься под землю. Царица прижала его голову к груди, оттерла его слезы рукавом своего рубища и воздев руки, зашептала: Пусть все боги, пусть дух отца и деда твоего даруют тебе свое покровительство и благословение. О Исида, я никогда не скупилась на жертвы тебе. Сегодня же приношу самую большую. Отдаю тебе моего дорогого сына. Достанет этот царственный отпуск безраздельно твоим сыновь и пусть его слава и могущество умножит твое божественное достояние. Фараон, обняв и несколько раз поцеловав царицу, усадил ее на норы. А сам сел на камень. Оставил ли мне отец какие-нибудь распоряжения? спросил он. Он просил тебя только помнить о нем, а о верховной коллегии сказал так: оставляю вам наследника. Это лев и орел в одном лице. Слушайтесь его, и он поднимет Египет до небывалого могущество. Ты думаешь, жрецы будут мне послушны? Помни. ответила мать. Эмблема фараона змея, а змея это благоразумие, которое долго молчит, но жалит всегда смертельно. Если ты возьмешь себе в союзники время, ты победишь. Херихор слишком дерзок. Сегодня он осмелился надеть на себя митру святого Аменхатепа. Разумеется, я приказал ему снять ее и отстраню его от управления, его и несколько членов верховной коллегии. Царица покачала головой. Ты владыка Египта, сказала она, и боги одарили тебя великой мудростью. Если бы не это, я я бы очень опасалась ссоры с Харихором. Я не стану ссориться с ним. Я его прогоню. Ты владыка Египта, повторила мать. Но остерегайся борьбы со жрецами. Правда, чрезмерная кротость твоего отца сделала их дерзкими. не следует однако ожесточать их своей суровостью. к тому же подумай, кто тебе поможет советом? они знают все, что было, есть и будет на земле и на небе. они читают сокровеннейшие мысли человека, и все сердца послушны им, как листья ветру. без них ты не будешь знать, что творится не только в Тири и Неневи, но даже в Мемфисе и Фивах. я не отвергаю их мудрости. Но требуют, чтобы они служили мне, ответил фараон. Я знаю, что их мудрость велика, но за ними нужно следить, чтобы они не обманывали и руководить ими, чтобы они не разрушали государство. Ты сама сдашь, матушка, что они сделали за тридцать лет с Египтом. Народ терпит дождь, или бунтует армия, мала казна пуста, а тем временем в нескольких месяцах пути от нас как тесто на дрожжах поднимается Ассирия и уже сейчас навязывает нам договоры. Поступай, как знаешь, но помни, что эмблема фараона змея, а змея это молчание и плагоризумия. Ты права, матушка, но поверь мне, бывают случаи, когда необходима смелость. Теперь я уже знаю, что жрецы предполагали затянуть ливийскую войну на целые годы. Я закончил ее в три недели, и только потому, что каждый день делал какой-нибудь рискованный, но зато решительный шаг. Если бы я не бросился навстречу ливийцам в пустыне, что было, конечно, величайшим безрассудством, ливийцы оказались бы сейчас под Менфисом. — Я знаю и то, что ты преследовал Тихену, и вас настиг Тифон, — молвила царица. Ах, высокосудный мой сын, ты не подумал обо мне. Фараон улыбнулся. Будь спокойно, ответил он. Когда фараон воюет, то по левую и по правую его руку становится Амон, а кто с ним сравниться? Он еще раз обнял царицу и ушел. Глава вторая. Моноголудная свита фараона все еще находилась в зале, но как будто раскололась на две части: с одной стороны Херихор, Мемфредс и несколько престарелых верховных жрецов; с другой все военачальники, вельможи и большая часть младших жрецов. Орлиный взгляд фараона сразу уловил и отметил этот раскол среди сановников, и в душе молодого повелителя вспыхнула радость и гордость. «Итак, не извлекая меча, я уже одержал победу», – подумал он. Между тем военачальники и высшие становники все дальше и решительно отодвигались от Херихора и Мемфреса. Никто не сомневался, что оба верховных жреца до сих пор наиболее влиятельных в государстве не пользуются милостью нового фараона. Владыка прошел в трапезную, где прежде всего его внимание привлекло число прислуживающих жрецов И подаваемых блюд. Неужели я должен все это съесть? – спросил он, не скрывая удивления. Жрец, наблюдавший за кухней, объяснил, что блюдо, оставшееся от трапезы его светлшества, приносит жертву умершим членам династии. Говоря это, он указал на ряд извояней, расставленных вдоль трапезной. Ладыков осмотрел на эти статую, которые, судя по виду, ничего не ели, а потом на цветущие лица жрецов, которые, очевидно, съели все и потребовал себе пива и солдатского хлеба с чесноком. Старший жрец отстолбенел, однако передал приказ дальше. Младший заколебался было, но повторил поручение отрукам и отруковицам. Отруки, казалось, не поверили своим ушам. Но тотчас же разбежались по всему дворцу. Через четверть часа они вернулись с испуганными лицами, шипчая жрецам, что нигде нет солдатского хлеба и чистака. Фараон улыбнулся и распорядился, чтобы в пречь на кухне всегда были простые блюда. Потом съел голубя, кусок рыбы, шаричную булку и запил все вином. Мысленно он признал, что блюда приготовлены отлично. А вино превосходно, однако подумал и о том, что придворная кухня, наверное, поглощает колоссальные суммы. Воскрутив благоводие в честь предков, повелитель направился в царский кабинет, чтобы выслушать доклады. Первым выступил Херихор. Он поклонился фараону значительно ниже, чем когда приветствовал его в первый раз, и с глубоким волнением в голосе поздравил гео с победой над левициами. «Ты, победитель, бросился на левицов, как Тифон, на жалкие шатры кочевников в пустыне. Ты выиграл большое сражение с весьма нестачительными потерями и одним ударом благословенного богами меча закончил войну, которой мы, простые смертные, не предвидели конца». Фараон почувствовал, что его неприязнь к Херихору начинает ослабевать. «Поэтому?» продолжал Херихор. «Верховная коллегия всеподданнейше просит тебя, владыка, назначить доблестным балкам награду в десять талантов. Сам же ты, приспятый государь, разрешил рядом с твоим именем писать «Победоносный»?» В расчете на молодость фараона Херихор хватил через край в своей лесте. И это отрезвило Рамсеса. А какое же прозвище вы дадите мне, когда я сокрушу ассирийскую армию и наполню храмы богатствами Ниневии и Вавилона? – спросил он. Он не перестает мечтать об этом, подумал про себя верховный жрец. Фараон же, как бы в подтверждение его опасений, спросил: «Какова же численность нашей армии? Здесь под Мемфисом? Нет, во всем Египте». «У вашего святейшества было десять полков», — ответил верховный жрец. «У достойнейшего Нитогора на восточной границе пятнадцать. Десять полков стоит на юге, потому что Нубия начинает волноваться, а опять размещены гарнизонами по всей стране». «Всего, значит, сорок», — подчитал фараон. «А сколько в них будет солдат?» «Около шестидесяти тысяч!» Фараон скачил с кресла. «Шестьдесят вместо ста двадцати?» — скричал он. «Что это значит? Что вы сделали с моей армией? У нас нет средств на содержание большей... О, боги!» — воскликнул фараон, хватаясь за голову. «Да ведь через какой-нибудь месяц на нас нападут ассирийцы, а мы обезоружены!» «С Ассирией у нас заключен предварительный договор», – заметил Херихор. «Так может ответить женщина, а не военный министр. Какое значение имеет договор, за которым не стоит армия? Ведь царю Ассару достаточно половины его армии, чтобы раздавить нас». «Не изволь беспокоиться, святейший государь. При первом же известии о предательстве ассирийцев у нас будет полмиллиона воинов». Фараон расхохотался ему в лицо. Ха -ха, что? Ха -ха, откуда? Своё облитый уме? Ты роишься у себя в папирусах, а я семь лет провёл в армии, почти не пропуская дня, чтобы не быть на учениях или манёврах. Каким образом за несколько месяцев вы собираете полумиллионную армию? Вся знать выступит. Какой прок в твоей дате? Значит, это не солдаты. Для полумиллионной армии нужда по крайней мере в ста пятьдесят полков, а у нас, как вы сами говорите, их всего сорок. Как же эти люди, которые сейчас пасут скот, вяжут землю, лепят горшки или пьют и бездельничают в своих поместьях, как же они научатся военному делу? Египтяне плохие солдаты, я это хорошо знаю, потому что наблюдаю их каждый день. Левиец, грек, хэт, уже ребенок стреляет из лука и прощи, и отлично владеет палицей. За один год он научается прекрасно маршировать, а египтианин и после трех лет обучения марширует кое-как. Правда, с мечом и копьем он осваивается за два года, но чтобы научиться попадать в цель, ему мало и четырех. Значит, в несколько месяцев вы соберете не армию, а полумиллионную орду, которую в одно мгновение разобьет другая орда, ассирийская. Потому что хотя у ассирийцев полки неважные и плохо обученные, ассирийский солдат умеет бить камни и стрелять, рубить и колоть, а главное бросается в бой как тики зверь, что совсем не свойственно мирному египтянину. Мы побеждаем неприятеля тем, что наши дисциплинированные и хорошо обученные полки бьют как таран. Чтобы расстроить нашу колонну, надо истребить половину ее солдат. Но если нет колонн, то нет и египетской армии. Истину говоришь ты, государь, ответил Херихор с волнованным у фараону. Только богам дано такое знание дело. Я тоже вижу, что силы Египта слабы и что для укрепления их потребуется многолетняя работа. Потому-то я и хочу заключить договор с Ассирией. «Ведь вы его уже заключили». «Временный». «Саргон, узнав о болезни царя и опасаясь твоего святейшества, отложил окончательное подписание договора до твоего восшедствия до трон». Фараон опять пришел в ярость. «Что?» — скричал он. «Так они действительно думают захватить Финикию и надеются, что я подпишу позорный приговор своему царствованию?» «Злые духи обуяли всех вас!» Аудиенция была окончена. Херикорда этот раз спалниц. Возвращаясь от фараона, он рассуждал про себя. Фараон выслушал доклад. Значит, он не отвергает моих услуг. Я сказал ему, что он должен подписать договор со Сирией. Следовательно, самое трудное дело сделано. Может быть, пока Саргон приедет к нам снова? Но это лев, даже не лев, а разъяренный слон этот юноша. А ведь его сделали фараоном только потому, что он внук верховного шерифа. Он еще не понимает, что те же руки, которые подняли его так высоко, Фередний достойнейший корикура остановился, о чем-то подумал и вместо того, чтобы пойти к себе, направился к царице Никатрисе. В саду никого не было. Только из рассеянных по нему павильонов доносились фопли. Это женщины умершего фараона оплакивали того, кто ушел на запад. Скорбь их, казалось, была искренней. После Херихора в кабинет нового повелителя вошел верховный судья. — Что ты скажешь мне, достойнейший? — спросил Рамсеса. — Несколько дней назад, близфив, произошел необыкновенный случай, — ответил судья. — Какой-то крестьянин убил жиду, троих детей и сам утопился в священном пруду. — Сошел с ума? — Очевидно. Голод побудил его. Раон задумался. — Странный случай, — сказал он. — А у меня к тебе другой вопрос. Какие преступления чаще всего случаются? Наблюдаются в последнее время. Верховный судья стоял в нерешительности. — Говори смело, — сказал фараон, начиная терять терпение. — Ничего не скрывай от меня. Я знаю, что Египет попал в трясину и хочу его извлечь оттуда, а для этого мне нужно знать все источники зла. Чаще всего наиболее обычные преступления — это бунты. Но бунтуют только черень. Воспешил прибавить судья. Я слушаю, сказал фараон. В Косеме, продолжал судья, взбунтовался полк каменщиков и камнетесов, которых вовремя не стабдили всем необходимым. В Сахеме крестьяне убили писца, собиравшего налоги. В Мелькатисе и в Пиагбите опять такие крестьяне разрушили дома финикин арендаторов. У кассы они отказались чинить канал, утверждая, что за эту работу им полагается плата от казны. Наконец, в парфировых каменоломнях каторжники избили надсмотрщиков и хотели всей толпой бежать к морю. «Твои сообщения для меня отнюдь не новость», — ответил фараон. «Но что ты думаешь об этом?» «Прежде всего надо наказать виновных. — А я думаю, что прежде всего надо дать работнику то, что ему полагается, — сказал фараон. — Голодный вол ложится на землю. Голодная лошадь шатается на ходу и падает. Так разве можно требовать, чтобы голодный человек работал и не жаловался, что ему плохо? — Значит, ваше святейшество, Пентуэр создаст комиссию для расследования этих дел, — перебил фараон. — А пока я не хочу, чтобы наказывали виновных. «Но тогда вспыхнет общий бунт!» — воскликнул с ужасом судья. Фараон, подперший голову руками, молчал и о чем-то думал. «Хорошо», — сказал он наконец, — «пусть судьи делают свое дело, только без жестокостей, а Пентуэр пусть сегодня же созовет комиссию. Право», — прибавил он немного погодя, — «легче распоряжаться на поле сражения, чем... В том хаосе, какой выдаварился в Египте. После ухода верховного судьи Рамсес позвал Тутмоса и приказал ему приветствовать от имени фараона войска, возвращающиеся от садовых озер, и раздать двадцать талантов офицерам и солдатам. Затем фараон велел позвать Пентуэра, а до его прихода принял главного казначея. Мне хотелось бы знать. сказал фараон. Каково состояние нашей казны? В данный момент, ответил сановник, у нас имеется приблизительно на двадцать тысяч талантов ценного имущества в житницах, скотных дворах, амбарах и сундуках. Кроме того, ежедневно поступают налоги, ежедневно бывают и бунты, пребаивал фараон. А каковы наши доходы и расходы? На армию мы тратим в год двадцать тысяч талантов. На двор фараона от двух до трех тысяч талантов в месяц.、И、неужели? А общественные работы? В настоящее время они выполняются бесплатно? Ответил главный казначей, опустив глаза. А доходы? Сколько мы тратим, столько и получаем, бормотал казначей. Значит, мы получаем сорок тысяч. пятьдесят тысяч талантов в год, подытожил фараон. А где остальное? В залоге у финикийцев, у некоторых ростовщиков, у торговцев, наконец, у святых шерифов. Хорошо, сказал фараон. Но ведь существует неприкосновенный фонд фараонов в золоте, платине, серебре и драгоценных камнях. Сколько он составляет? Он нарушен уже десять лет тому назад и израсходован. На что, для кого? На нужды двора, ответил казначей. На подарки, на мархам, храмам. Двор ведь получает средства из текущих налогов. Разве подарки могли истощить всю сокровищницу моего отца? Асирис Рамсес, отец ваш, был чедром государев и делал крупные пожертвования. Ну, например, какие? Я хочу наконец узнать. продолжал с раздражением допытываться фараон. Точные счета находятся в архивах. Я помню только общие цифры. Говори. Например, храмам, сказал нерешительно казначей, за время своего счастливого царствования Асирис Рамсес подарил около сотни городов, до ста двадцати кораблей, два миллиона голов скота и два миллиона мешков зерна, сто двадцать тысяч лошадей. восемьдесят тысяч рабов, пива и вина около двухсот тысяч бочек, миллиона три короваев хлеба, тысяча тридцать дорогих одеяний, тысяча триста кувшинов меду, оливкового масла и благовоний. Кроме того, тысячу талантов золота, три тысячи серебра, десять тысяч листов бронзы, пятьсот тысяч талантов теплой бронзы, шесть миллионов фунтов, тысячу двести статуй богов и около трехсот тысяч драгоценных кабенев. Других цифр я сейчас не помню, но все это записано. Фараон рассмеялся, скинув кверху руки, но вдруг вспылил и ударив кулаком по стулу, воскликнул. Это неслыханное дело, чтобы кучка жрецов употребила столько пива, меда, венков и одежд, имея собственные доходы. Огромные доходы, в несколько сот раз превышающие потребности этих святых. Важи, святейшество, изволили забыть, что жрецы поддерживают десятки тысяч бедняков, лечат больных и содержат около двадцати полков за счет храмов. На что им эти полки? Ведь фараоны пользуются ими только во время войны. Что касается больных, то почти каждый платит за себя или отрабатывает, что должен храму за лечение. А бедняки? Они работают на храмы, носят богам воду, принимают участие в торжественных процессиях, а главное помогают творить чудеса. Ведь это им возвращают у врат храмов потерянный рассудок, зрение, слух. У них исцеляются руки и ноги, а народ, глядя на эти чудесные исцеления, тем усерднее молится и приносит богам тем более щедрые жертвы. Бедняки это как бы волы и овцы храмов. Они приносят им чистую прибыль. Да ведь жрицы! Решился заметить казначей и не расходуют всех жертвоприношений, а акопят их и увеличивают фонд. Для чего? На случай какой-нибудь внезапной нужды государства. А кто видел этот фонд? Я сам, ответил сановник. Сокровища, спрятанные в лабиринте, не убывают, а множатся из поколения в поколение, чтобы в случае... Чтобы? перебил фараон. Было что взять ассирийцам, когда они завоюют Египет, так чуду управляемы жрецами. Спасибо тебе, казначей, прибавил он. Я знал, что положение Египта очень скверно, но не предполагал, что государство разорено в конец. В стране бунты, армии нет, фараон вынужден, но зато сокровищница в лабиринте обогащается из поколения в поколение. Если бы каждая династия, только династии, приносила храмам столько, сколько им подарил мой отец, в лабиринте было бы уже девятнадцать тысяч талантов золота, около шестидесяти тысяч талантов серебра, а сколько зерна, скота, земли, рабов и городов, сколько одежд и драгоценных каменев, этого не сосчитать самому лучшему счетоводу. Главный казначей ушел от повелителя удрученный, но и фараон. не был с собой доволен. Подумав, он решил, что слишком откровенно разговаривал со своими сановниками. Глава третья Стража, дежурившая в приемной, доложила о приходе Пентуэра. Жарец пал ниц перед фараоном и просил, нет ли у него каких-нибудь нападений. приказаний. Не приказывать я хочу, а просить тебя, сказал фараон. Ты знаешь, что в Египте бунты. Бунтуют крестьяне, рабочие и даже заключенные. Бунты от самого моря до рудников. Не хватает только, чтобы взбунтовались мои солдаты и объявили фараоном, ну хотя бы херихора. Да живешь ты вечно. Ответил жрец. Нет, в Египте человека, который бы не пожертвовал собой для тебя и не благословлял бы твоего имени. О, если бы знали, проговорил с возмущением повелитель, как нищ и бессилен фараон, каждый намарк объявил бы себя хозяином своего нома. Я думал, что унаследовав двойную корону, я буду иметь кое-какое значение, но уже в первый день убеждаюсь, что я только тень прежних властителей Египта. Да и чем может быть фараон без денег, без армии, а главное без верных слуг? Я, как статуя богов, перед которым курят фимеамы и совершают жертвоприношения. Но статуи безсильны, а от жертвоприношений жиреют жрецы. Впрочем, что же это я? Ведь ты на их стороне. Мне очень больно. — ответил Пентуэр. — Что ты, государь, так говоришь в первый день своего царствования? Если бы слух об этом разошелся по Египту, кому же я могу сказать о том, что меня мучит? — перебил его фараон. — Ты, мой советник, ты спас мне или, во всяком случае, хотел спасти мне жизнь. И, конечно, не для того, чтобы разглашать то, что творится в сердце фараона, которое я раскрываю перед тобой. Но ты прав». Фараон прошелся по комнате и после небольшой паузы проговорил значительно более спокойным тоном: «Я поручил тебе учредить комиссию, которая должна расследовать причины непрекращающихся бунтов в моем государстве. Я хочу, чтобы наказывали только виновных и относились справедливо к несчастным». «Да поддержит тебя Бог своей милостью», прошептал жрец. «Я исполню государь, что ты велишь». Но причины бунтов известны мне и без расследования. Так объясните мне их. Я не раз говорил об этом. Трудящийся народ голоден, работает сверх силы и платит чрезмерные налоги. Кто раньше трудился с восхода солнца до заката, сейчас должен начинать работу за час до восхода и кончать на час позже заката. Не так давно простой человек мог каждые десять дней навещать могилы родителей, беседовать с их тенями и приносить им жертвенные дары, а сейчас ни у кого нет времени. Прежде крестьянин съедал по три пшеничные лепешки в день, а сейчас у него не всегда хватает на одну чмельную. Прежде работа на каналах, плотинах и дорогах засчитывалась как налог. Сейчас налоги приходится платить само собою, а общественные работы исполнять даром. Вот причины бунтов. «Я самый бедный представитель знати в государстве», воскликнул фараон, хватаясь за голову. «Любой крестьянин дает своей скотине нужный ей корм и отдых, а мой скот всегда голоден и изнурен. Скажи, что же мне делать?» «Ты приказываешь, господин, чтобы я сказал?» Прошу, приказываю, как хочешь, только говори. Да будет благословенно твое правление, истинный сын Асириса, ответил жрец. А делать следует вот что: прежде всего повели государь, чтобы за общественные работы платили, как это было раньше, разумеется. Затем распорядить, чтобы земледельческие работы делились только от восхода до заката солнца. чтобы народ отдыхал каждый седьмой день, не десятый, а седьмой, как было во времена божественных династий. Потом еще прикажи, чтобы господа не имели права закладывать крестьян, а песцы бить их и мучить по своему произволу. И, наконец, дай десятую или хотя бы двадцатую часть земли крестьянам в собственную, чтобы никто не мог отнять ее или отдать залог. Если у крестьянской семьи будет хотя бы такой кусок земли, как пол в этой комнате, она уже не будет голодать. Да и господин в собственность крестьянам пустынные пески, и за несколько лет там вырастут сады. Ты хорошо говоришь, заметил фараон. Но говоришь то, что подсказывает тебе сердце, а не жизнь. Человеческий помыслы даже самые благие не всегда совпадают с естественным ходом событий. «Ваше святейшество, я уже наблюдал такие опыты и их результаты», ответил Пентвер. «При некоторых храмах проделывают всякие эксперименты. Там лечат больных, обучают детей, разводят лучшие породы скота и сорта растений, наконец исправляют людские нравы. И вот что получилось, когда ленивому... Отощавшему крестьянину давали хорошую еду и отдых каждый семь дней. Человек этот становился здоровым и трудолюбивым, и вспахивал больше земли, чем прежде. Наемные рабочие веселее и работают лучше, чем раб, сколько не пей его железным прутом. У сытых рождается больше детей, чем у голодных и перегруженных работой. Потомство людей свободных, здоровые и сильное. А потомство рабов хилое, угрюмое и склонное к воровству и лши. Признано, наконец, что земля, которую обрабатывает сам владелец, дает зерна и овощей в полтора раза больше, чем та, которая вспахивает трап. И вот еще любопытное явление. Когда люди работают в поле под звуки песни и музыки, то не только они, но и скот, на котором они пашут, меньше устает. Все это подтвердилось во владениях наших храмов. Фараон улыбнулся. «Надо бы и мне завести музыку на своих хуторах и рудниках», сказал он. «Но если жрецы убедились в таких чудесах, как ты мне рассказал, почему они не поступают так с крестьянами в своих поместьях?» Эдуэр опустил голову. «Потому что...» ответил он, вздохнув. «Не все жрецы мудры и не все благородны сердцем. Вот... То тоже, воскликнул фараон. А теперь скажи мне, ты Пентуэр, сын крестьянина, почему знаешь, что среди жрецов есть негодяи и глупцы, ты не хочешь служить мне в борьбе против них? Ведь ты же понимаешь, что я не улучшу жизни крестьян, если раньше не научу жрецов повиноваться моей воле. Пентуэр стиснул руки. Государь, ответил он, грешно и опасно бороться с жрецами. Ни один фараон начинал такую борьбу и не мог довести ее до конца. «Потому что их не поддерживали такие люди, как ты!» — воскликнул фараон. «И в самом деле я никогда не пойму, почему умные и честные жрецы терпят рядом с собой банду бездельников, какую представляет большинство этого сословия!» Пендуэр покачал головой. «Тридцать тысяч лет!» — начал он наконец. «Пендуэр покачал головой!» Святая жрецеская каста печется о судьбе Египта и сделала его таким, каков он ныне, государством, которому удивится весь мир. Чем же объяснить, что, несмотря на пороки этой касты, ей удалось достигнуть этого, а тем, что жрец — это светильник, в котором горит свет мудрости? Светильник может быть грязным и даже зловонным, но он хранит в себе божественный огонь, без которого среди людей царил бы мрак и невежество. Ты говоришь, государь, о борьбе с жречеством, — продолжал Пентуэр. Чем может она кончиться для меня? Если ты проиграешь, я буду несчастен, потому что ты не улучшишь жизни крестьян. А если ты выиграешь? О, я не хотел бы дожить до этого. Ибо если ты разобьешь светильник, кто знает, не погасишь ли ты и тот свет мудрости, который тысячи лет горит над Египтом и над всем миром. Вот, господин мой, почему я не хочу вмешиваться в твою борьбу со святой жреческой кастой. Я чувствую, что эта борьба приближается и страдаю от того, что ничтожный червь не могу ее предупредить». Но вмешиваться в нее я не стану, потому что мне пришлось бы избедить или тебе, или Богу, Творцу Мудрости». Фараон, слушая Пентуэра, задумчиво шагал по комнате. «Хм», — произнес он без гнева, — «поступай, как хочешь. Ты не солдат, и я не могу упрекать тебя в недостатке смелости». ты не можешь быть мне советником. прошу тебя все же заняться расследованием крестьянских бунтов и когда я призову тебя, ты скажешь мне, что повелит тебе мудрость. прощаясь с фараоном, Пентуэр приклонил колени. во всяком случае, прибавил фараон, зная, что я не хочу гасить божественный свет. пусть жрецы лелеют мудрость в своих храмах, но пусть они не разваливают мне Арвию. не заключают позорных договоров, и, продолжал он уже с жаром, пусть не обкрадывают царских сокровищ. Уж не думают ли они, что я буду стоять как нищий у их ворот, чтобы они дали мне средства на поддержание государства, разоренного их нелепым и негодным правлением? Ха-ха! Пентуэр, я богов не стану просить о том, что является моим правом и моей силой. Можешь идти. Жрец вышел, Пять из назад и отвешивая поклоны, а в дверях припал лицом к земле. Фараон остался один. Люди, разбушлил он, что дети? Ведь Херихор умён. Он знает, что Египту на случай войны потребуется полмиллиона солдат. Знает, что этих солдат нужно обучить. И тем не менее сократил число из состав полков. Главный казначей тоже не глуп, но ему кажется вполне естественным, что все сокровища фараонов перекочевали в лабиринт. Наконец, Пентуэр. Вот странный человек. Он хочет, чтобы крестьяне хорошо питались, владели землей и достаточно отдыхали. Хорошо, но ведь это только уменьшит мои доходы, которые и так уже слишком ничтожны. А если я ему скажу, помоги мне отнять у жрецов царские сокровища? Он назовет меня безбожником, гасителем света в Египте, чудак, готов всю страну перевернуть, когда речь идет о благе крестьян, но ни за что не решится взять за шиворот верховного жреца и бросить в тюрьму. Он совершенно спокойно требует, чтобы я отказался от доброй половины моих доходов, но я уверен, не посмеет вынести медного дабена из лабиринта. Рамсес улыбался, продолжая рассуждать. «Все хотят быть счастливыми, но только попытаешься сделать что-либо для общего счастья, как тебя хватать за руку, словно человек, которому рвут больной зуб. Поэтому повелитель должен быть решительным. И мой божественный отец был неправ, оставляя в пренебрежении крестьян и бескранично доверяя жрецам. Он оставил мне тяжелое наследие». Но я все-таки справлюсь. У садовых озер было тоже не легко. Труднее, чем здесь. Тут все только болтуны и тролсы, а там были люди с оружием в руках, готовые идти на смерть. Одна битва открывает нам то, чего мы не узнаем за десять лет спокойного правления. Тот, кто скажет себе, преодолею препятствие, преодолеет его. Но кто остановится в нерешительности? Там ему придется отступить. Смеркалось. В дворце смирился караул, в отдаленных залах зашкляли факелы. Только в покои властителя никто не смел войти без зова. Фараон утомленный, бессонный ночью, путешествиями и делами опустился в кресло. Ему казалось, что он царствует уже сотни лет. Этрудно было поверить, что нет еще и суток с тех пор, как он был под пирамидами. Сутки? Не может быть. Потом ему пришло в голову, что в груди наследника престола обитают души прежних фараонов. Наверное, так. Иначе откуда в нем это чувство чего-то знакомого, что уже было когда-то, и почему сегодня управление государством кажется ему таким простым? Тогда как еще месяца два назад он боялся, что не справится. Прошел только один день, а мне кажется, что я здесь уже тысячи лет. Вдруг он услышал глухой голос: «Сын мой, сын мой». Фараон скочил с кресла. «Кто здесь?» – воскликнул он. «Это я. Неужели ты забыл меня?» Параон не мог понять, откуда доносится голос. Сверху, снизу или, может быть, в большой статуе Асирис, стоящей в углу. Сын мой, снова раздался голос. Чти волю богов, если хочешь получить их благословение. Точти богов и побей их по воле высшего могущества на земле, прах и тень. «О, учти, богов, если хочешь, чтобы горечь твоих ошибок не отравила моего пребывания в влашенной стране заката!» Голос смолк. Фараон приказал принести свет. Одна дверь комнаты была заперта, у другой стоял караул. Никто посторонний не мог сюда войти. Гнев и тревога терзали сердце фараона. «Что же это было?» Неужели в самом деле с ним говорила тень его отца? Или этот голос — новый обман жрецов? Но если жрецы могут говорить с ним на расстоянии, несмотря на толстые стены, то, следовательно, они могут и подслушивать, а тогда, значит, повелитель мира — дикий зверь, попавший в облаву. Правда, в царском дворце подслушивание было обычным делом. Но фараон надеялся, что по крайней мере в своем кабинете он может не бояться этого и что дерзость жрецов не переступит его порога. А что, если это дух? Фараон не стал ужинать и лег спать. Он думал, что не заснёт, но усталость взяла верх над возбуждением. Через несколько часов его разбудил звон колокольчиков и свет. Была полночь, и жрец-астролог пришел с докладом о расположении небесных светил. Фараон выслушал доклад. Не можешь ли ты, почтенный пророк, с завтрашнего дня делать свои донесения достойному Сэму? Он мой заместитель в делах, касающихся религии. Жрец-астролог очень удивился равнодушию фараона к делам небесным. Ваше светлостьство пренебрегает указаниями, которые дают повелителю звезды? Дают, повторил фараон. Что же, сулят мне звезды? Астролог, по-видимому, только и ждал этого вопроса, ибо ответил, не задумываясь: Гаризонт временно затемлен. Повелитель мира не ступил еще на путь истинный, ведущий к знанию воли богов. Но рано или поздно он найдет его, а вместе с ним долгую счастливую жизнь и царствование, исполненное славой. Вот как! Спасибо тебе, святой муж. Теперь я уже знаю, к чему я должен стремиться и постараюсь следовать указаниям. А тебе еще раз прошу отныне обращаться к достойнейшему Сэму. Он мой заместитель, и если когда-нибудь ты прочтешь на звездном небе что-либо поучительное, он мне расскажет об этом утром. Жрец покинул лапочевальню фараона, качая головой. Перебили мне сон, с досадой сказал Рамсес. Высокочтивейшая царица Никатриса доложил неожиданно адъютант. Час назад приказала мне просить у тебя свидание. Сейчас? В полночь? Удивился фараон. Она сказала, что как раз в полночь ты проснешься. Фараон подумал. и ответил адъютанту, что будет ожидать царицу в золотом зале. Он полагал, что там никто не подслушит их разговора. Он накинул на себя плащ, надел, не завязав сандали, и велел ярко осветить зал. Потом вышел, приказав слугам не провожать его. Мать он застал уже в зале в траурной одежде без голубого холста. Увидав фараона, царица хотела пать на колени, но сын поднял ее и обнял. Разве случилось что-нибудь очень важное, матушка, что ты утруждаешь себя в такой час? – спросил он. Я не спала, молилась, – ответила она. О, сын мой, твоя мудрость подсказала тебе, что дело важное. Я слышала божественный голос твоего отца. В самом деле? Проговорил фараон, чувствуя, что в нем закипает ярость. Вечный живущий отец твой говорил мне с глубокой скорбью, что ты вступил на неверный путь. Ты отказываешься от посвящения верховных жрецы и оскорбляешь слуг Божьих. Кто же останется с Рамсесом, говорил твой божественный родитель, если он вооружит против себя богов и если жрецы его покинут? Скажи ему, что он погубит Египет, себя и династию. О-то. Так вот, чем они мне угрожают? воскликнул фараон. В первый же день царствования собака громче всего лает, когда сама боится. Матушка, эти угрозы плохое предзнаменование, но не для меня, а для жрецов. Но ведь это говорил твой отец? Повторила сокрушением мать. Вечноживущий мой отец, ответил фараон. И святой дед Аменхотеп, как чистые духи, знает мои сердцы и видят плачевное состояние Египта. А так как я стремлюсь укрепить благосостояние страны, прекратив злоупотребления, то они не захотят помешать мне. Так ты не веришь, что дух отца дает тебе советы? спросила мать с ужасом взирая на сына. Не знаю, но у меня есть основания предполагать, что голоса духов, раздающиеся в разных углах нашего дворца, какой-то фокус жрецов. Только жрецы могут бояться меня, но но никак не боги и духи. Это не духи пугает нас, матушка. Царица задумалась. Слова сына явно произвели на нее впечатление. Она видела не мало чудес в своей жизни, и некоторые ей самой казались подозрительными. В таком случае, мой сын, сказала она, ты неосторожен. Сегодня после полудня у меня был хорихор. Он очень недоволен свиданием с тобой. Он говорил, что ты хочешь отстранить жрецов от двора. А на что они мне? Разве для того, чтобы увеличивать расходы на мою кухню и погреб? Или для того, чтобы они подслушивали, что я говорю, и подсматривали, что я делаю? Вся страна возбудится. если жрецы объявят, что ты безбожник, — достаивала царица-мать. — Страна уже волнуется. — Но по вине жрецов, — ответил фараон, — да и о благочестии египетского народа я начинаю составлять себе другое мнение. Если бы ты знала, матушка, сколько в Нижнем Египте ведется дело об оскорблении богов, а в Верхнем — об оскорблении умерших. Ты бы убедилась, что для нашего народа дело жрецов уже перестало быть святым. Это влияние иноzemцев, заполнивших Египет, воскликнула царица. Особенно финикийн. Не все ли равно, что это влияние? Достаточно, что Египет уже не считает ни статую, ни жрецов существами сверхъестественными. А если бы ты, матушка, послушал, что говорит знать, офицеры, солдаты, ты бы поняла, что пришло время подставить власть фараона над властью жрецов, чтобы не рушился всякий порядок в этой стране. Ты владыка Египта, вздохнула царица, и мудрость твоя велика. Поступай же, как знаешь, но действуй осторожно. О, осторожно! Скорпион даже раздавленный. Может ужалить о промедчивого победителя. Мать и сын обнялись, и фараон вернулся в свою опочивальню. Но теперь он уже не мог сон снуть. Он ясно видел, что между ним и жрецами началась борьба, или, вернее, нечто отвратительное, что не заслуживает даже названия борьбы, и с чем он, полководец, не знал еще, как справиться. Где тут враг? Против кого должна выступать его верная армия? Против жрецов, которые падают перед ним низ? Или против звезд, которые говорят, что фараон еще не вступил на путь истины? С кем и с чем тут бороться? Может быть, с этими голосами духов, раздающимися в сумерки? Или с родной матерью, которая в ужасе молит его, чтобы он не прогонял жрецов? Раун метался на своем ложе, чувствуя полную беспомощность. Но вдруг у него мелькнула мысль: какое мне дело до врага, который подобен грязи, что расползается между пальцами? Пусть грозят мне в пустых залах, пусть сердится на мое неверие. Я буду повелевать, и кто посмеет не исполнить моих повелений, тот мой враг и против того я обращу полицию, суд и армию. Глава четвертая. Итак, фараон Мериабонрамцес двенадцатый, повелитель обоих миров, владыка вечности, дарующий жизнь и всякую радость, скончался в месяце Атор после тридцати четырех лет благополучного царствования. Он умер, ебо почувствовал, что тело его становится слабым. и ни жизнь не способным умер, ибо затасковал по вечной родине и пожелал передать земную власть в более молодые руки. Наконец, потому что он так хотел, такова была его воля. Божественный дух его отлетел, как ястреб, который, покружив до землей, исчезает в лазурном просторе. Как жизнь его была лишь временным пребыванием бессмертного существа в этом морянном мире, так его смерть явилась лишь одним из моментов его божественного бытия. В последний день своей земной жизни фараон проснулся с восходом солнца и, поддерживаемый двумя пророками, окруженный хором жрецов, направился к часовне Осириса. Там, как всегда, воскресил Божество, омыл его и одел, совершил жертвоприношение и возтел руки для молитвы. В это время жрецы пели: хор первый: хвала тебе, возносящийся над горизонтом и оббегающий небо; хор второй: чудесный путь твой, залог благополучия тех На чей лик падут твои лучи? Кор первый. Мог ли бы я о солнце существовать, как ты, не останавливаясь? Кор второй. Великий путник бесконечного пространства, над которым нет господина и для которого сотни миллионов лет одномгновенние? Кор первый. Ты заходишь, но продолжаешь существовать. Ты множишь часы, дни и ночи, сам же ты вечен и творишь для себя законы. Хор второй. Ты озаряешь землю своими руками, отдавая в жертву самого себя, как в облике Ра во сходишь на горизонте. Хор первый. О светучий, восходящий на горизонте, великий своей лучезарностью, ты сам творишь свои формы. кор второй и никем не рожденный сам рождаешь себя на горизонте после этого раздался голос фараона о лучезарный на небе дозволь мне войти в вечность соединиться с великими и совершенными тенями высшего мира и вместе с ними созерцать твой свет утром и вечером Когда ты соединишься со своей матерью Нут, и когда ты обратишь свой лик на запад, пусть твои руки востисутся для молитв твоей в ослабу засыпающей за горами жизни. Нут, богиня неба, считалась супругой бога земли. Так, воздев к небу руки. Говорил фараон, окруженный облаком фимеама, и вдруг умолк и откинулся назад. Стоявшие за ним жрецы подхватили его. Он был уже мертв. Весть о смерти фараона молнией облетела дворец. Слуги бросили свою работу, надсмотрщики перестали наблюдать за рабами, вызвали гвардию, поставили караулы у всех входов. На главном дворе. стало собираться толпа поваров, кладовщиков, конюхов, женщин, фаравоны и детей. Они спрашивали: правда ли это? Другие удивлялись, что солнце светит на небе, и все громко взывали: о господин, о наш отец, о любимый, может ли быть, что ты уже уходишь от нас? О да. Он идет в Обидос на запад, на запад в землю правоверных, место, которое ты возлюбил, стонет и плачет по тебе. Ужасные вопли раздавались по всем дворам, по всему парку. Они докатились до восточных гор, накрыли их ветра, перелетели через Дил и посеили тревогу в Мемфисе. Между тем жрецы с молитвами усадили тело умершего в богатые крытые носилки. Восемь человек взялись за шесты, четверо держали опахала из страусовых перьев, у остальных были в руках кадильницы. Тогда прибежала царица Дикатриса и, увидев тело уже на носилках, бросилась к ногам умершего. О муж мой, о брат мой, о возлюбленный мой! Кричала она, заливаясь слезами. О возлюбленный, останься с нами, останься в своем доме, не покидай того места на земле, где ты пребываешь. С миром, с миром на запад. Пели жрецы. О великий владыка, иди с миром на запад. Увы. Продолжал рыдать сирицы. Ты спешишь к переправе, чтобы переплыть на другой берег. О жрецы, о пророки, не спешите, оставьте его. Ведь вы вернетесь домой, а он уйдет в страну вечности. С миром, с миром на запад. Пел хор сирицев. Если будет угодно Богу, мы снова увидим себя повелитель, когда наступит день вечности. Ибо идешь ты в страну объединяющую всех людей. По закону, по знаку данному достойным хорехором, прислужницы оторвали госпожу от ног фараона и насильно увели в ее покое. Насилки несомые жрецами тронулись. И в них повелитель, одетый, как при жизни, Справой слева перед ним и за ним Шли военачальники, казначей, Судьи и верховные песцы, Оруженосец с секирой и луком, И, наконец, жрецы всех степеней. Во дворе прислуга, вопяя и рыдая, Пала ниц, а солдаты взяли на караул, Зазвучали трубы, словно приветствуя Живого царя. И действительно, Царь, как живой, сидел в насилках несомых к переправе. Когда же достигли берега Нила, жрецы поставили насилки на золоченую барку под пурпурным балдахином, как и при жизни фараона. Здесь насилки засыпали цветами, против них поставили статую Анубиса, и царское судно направилось к противоположному берегу Нила, провожаемое плачущими прислуги. и придворных женщин. Анубис — греческое название древнеегипетского бога загробного мира, инпу — покровителя умерших и обряда бальзамирования. Обычно изображался в виде человека с головой шакала. В двух часах пути от дворца, звонилом за каналом, за плодородными полями, рощами пальм, между Мамфисом и плоскогорьем мумий, расположился своеобразный город — Все его строения были посвящены мертвым и заселены лишь колхитами и парасхитами, бальзамировавшими труппы. Колхиты, правильнее хаохиты, греческое название древнеегипетских жрецов, отправлявших за упокойный культ. Город этот был как бы преддверием настоящего кладбища, мостом, соединявшим мир живых с местом вечного покоя. сюда доставляли покойников и делали из них мумии. Здесь приготавливали священные свитки и апоязки, гробы, утварь, сосуды и статуи для умерших. Отдаленный от Мемфиса на значительное расстояние город был окружен длинной стеной с несколькими воротами. Родосея, сопровождавшая тело фараона, остановилась перед воротами. которые поражались своим величием. Один из жрецов постучался. — Да там? — спросили изнутри. — Ассирис Мариамон Рамсес, повелитель обоих миров, прибыл к вам и требует, чтобы вы приготовили его к вечному странствию? — ответил жрец. — Может ли быть, чтобы погасло солнце Египта? Такова была его воля? — ответил жрец. Примиите же, повелитель с должными почестями, окажите ему все услуги, как подобает, чтобы не постигло васкара в земной и кривущей жизни. Все сделаем по вашему слову, произнес голос изнутри. Тогда жрецы оставили насилки у ворот и поспешно удалились, чтобы Не повеяло на них ни чистым дыханием скопившихся в этом месте трупов. Остались только сановники с верховным судьей и казначеем во главе. После долгого ожидания ворота открылись, и с них вышла десятка полтора людей в жеретских одеяниях и закрытых капюшонах. При виде их судья сказал: «Отдаем вам тела господина нашего и вашего». Сделайте с ним все, что повелевает религия. Не забудьте ничего, чтобы великий покойник, по вашей вине, не испытывал неудобства в этом свете. Казначей же прибавил: не жалейте золота, серебра, малахита, яшмы, изумруда, березы и реченьших благовоний для нашего Владыки, чтобы у него ни в чем не было недостатка и все было самого лучшего качества. Это говорю вам я, казначей. Если же найдется негодяй, который захотел бы подбедить благородные металлы жалкими подделками, а драгоценные камни финикийским стеклом, пусть помнит, что у него будут отсечены руки и выколоты глаза. — Будет так, как вы требуете, — ответил один из жрецов с закрытым лицом. Остальные подняли носилки и вошли с ними внутрь города мертвых. Они пели. Ты идешь с миром в обедалс, да достигнешь ты с миром фиванского Запада на Запад, на Запад в страну праведную. Ворота закрылись. Верховный судья, казначей и сопровождавшие их сановники повернули назад к переправе, чтобы возвратиться во дворец. Жрецы в капюшонах отнесли насилки в огромное здание, в котором бальзамировались только тела царей и высших сановников, пользовавшихся исключительной милостью фараона. Они остановились при входе, где стояла золотая лодья на колесах, и стали снимать спокойника с насилок. Оглядитесь ка, воскликнул один из тех, что были в капюшонах. Ну, не разбойники ли это? Фараон умер в часовне Ассириса, и значит должен был быть в парадном наряде, а тут натика, вместо золотых запястий медные, цепь тоже медная, а в перстнях потельные камни. Верно, подтвердил второй. Любопытно, кто это его так обрядил, жрецы или чиновники? Наверняка жрецы, чтобы у вас руки отсохли, негодяи. Вор на воре, а еще смеют нас учить, чтобы мы давали покойнику все лучшего качества. Это не они требовали о казначеях, все они хороши. Так обмениваясь обещаниями, бальзамировщики сняли с покойника царские одежды, надели на него тканной золотым халат и перенесли тело в ладью. Теперь, благодарение к богам. «У нас новый фараон», — сказал один из тех, что были в капюшонах. «Этот доведет порядки среди жрецов. Они за все заплатят сторицей». «Ого! Говорят, это будет строгий владыка», — добавил другой. «Дружит с пеникицами, с пентуэрм, хотя тот не родовитый жрец, а из таких же пеников, как мы с вами. А солдаты...» как слышно готовы за него в огонь и в воду, и только на днях нагло разбил львийцев. — А где он сейчас, этот новый фараон? — спросил кто-то. — В пустыне. Как бы с ним ни случилось несчастье, прежде чем он вернется в Дантис. Кто ему это сделает, когда войско за него? Не дождаться мне честных похорон, если молодой наш государь не вытопчет швейцов, как буйвол пшеницу. — Нейдерэкшитэй! выругался, молчавший до сих пор порасхит. — Разве фараону осилить жрецов? — А почему бы и нет? — А ты слыхал когда-нибудь, чтобы лев разорвал пирамиду? — Ты же сказал. Или буйвол поднял его на рога? — Разумеется, нет. Может, вихрь его развеет? Да что ты пристал со своими вопросами? Вот я тебе и говорю, что скорее лев, буйвол или вихрь свалят пирамиду, нежели фараон одолеет жрецов. Будь он Лев, Буйвол и Викарь в одном лице. Тут сверху кто-то позвал. — Эй, вы там! Готов, покойник? — Готов, готов, только у него челюсть отвалилась, — ответили из сеней. — Не важно, давайте его сюда. И Не сиди некогда ей через час в город идти. Золотая ладья с покойником была немедленно поднята на канате вверх, на внутреннюю галерею. Из первой комнаты вход вел в большой зал со стенами, выкрашенными в голубой цвет и усеянными желтыми звездами. Во всю длину зала вдоль одной из стен тянулась галерея, изогнутая в виде дуги. Концы ее находились на уровне первого этажа, а середина была на пол этажа выше. Зал должен был изображать собой небесный свод, галерея — путь солнца на небе. Умерший же фараон представлял Осирис, или солнце, движущееся с востока на запад. Внизу стояла кучка жрецов и жрец, которые в ожидании торжества разговаривали о своих делах. «Готово — Готово! — крикнули из галереи. Разговоры прекратились. Наверху раздался трекратный звон бронзовой доски, а на галереи показалась золоченая ладья с солнца, в которой плыл покойник. Внизу зазвучал гимн в честь солнца. Вот он является в облаки, чтобы отделить небо от земли, а затем соединить их, постоянно находясь с каждой вещью. Он единственный из живущих, в котором нашли бессмертное воплощение различные предметы. Ладья медленно подвигалась к середине дуги. И, наконец, остановилась на самом верху. В это время на нижнем конце дуги появилась жрица, одетая богиней Исидой, с сыном Гором, и также медленно стала подниматься вверх. Это был образ луны, движущейся за солнцем. Владя Асилиса фараона, с вершины дуги стала спускаться к западу. Внизу опять послышался хор. Бог, воплощенный во всех предметах, Дух Шу, живущий во всех богах. Он есть плоть живого человека, Творец дерева, несущего плоды. Он виновник оплодотворяющих землю растливов, Ведь с него ничто не живет на земле. Дух Шу, по представлениям египтян, Бог воздуха, поддерживающий небо. Ладья опустилась на западном конце галереи. Исида с гором остановилась на вершине дуги. К ладье подбежала группа жрецов, и тело фараона извлекли и положили на мраморный стол, словно осириса для отдыха после дневных трудов. К покойнику подошел парасхит, одетый богом-тифоном. На голове у него были чудовищные маски и рыжий косматый парик, на спине кабанья шкура, а в руке каменный тюрьм. Эфиопский нож Этим ножом он стал быстро срезать У покойника подошвой Что делаешь ты Со спящим брат Тифон Спросила его с галереи Исида Очищаю ноги брата моего Осилиса, чтобы он не грязнил Небо земным прахом Ответил Парасхит Одетый Тифоном Отрезав подошвой Парасхит взял в руки Изогнутую проволоку Погрузил ее в нос покойника и стал извлекать мозг. Затем вспорол ебу живот и через отверстие быстро вынул внутренности, сердце и легкие. Тем временем помощники Тифона пронесли четыре большие урны, украшенные головами богов Хапе, Эмпсета, Дуамутфа, Кепхеснеуфа, и в каждую из этих урн положил какой-нибудь из внутренних органов умершего. Хапе, Эмпсет, Дуамуфт. Кепхеснеуф, точнее Хапи, Имесет, Дуамутев и Кебехсенуф – сыновья бога Гора, покровителя погребальных обрядов и охранителя вынимаемых при бальзамировании внутренностей покойного. «А теперь что ты там делаешь, брат Тифон?» – спросила во второй раз Исида. «Очищаю брата моего Осириса от всего земного, чтобы придать ему высшую красоту». ответил пароскид. Рядом с мраморным столом находился бассейн с водой, насыщенной содой. Пароскиды, очистив труп, опустили его в бассейн, в котором он должен был мокнуть семьдесят дней. Между тем Исида, пройдя всю галерею, спустилась в зал, где пароскид только что вскрыл и очистил тело фараона. Она взглянула на мраморный стол и, видя, что он пуст, просила в испуге: «Где мой брат?» «Где мой божественный супруг?» В этот момент грянул гром, зазвучали трубы и бронзовые доски. Расхит, одетый тифоном, захохотав, воскликнул. «Ха-ха-ха! Прекрасный, Сида, ты, Который вместе со звездами делаешь ночи радостными! И отбольше твоего супруга Никогда больше Лучезарда Осирис Не воссядет на золотеную ладью, Никогда больше солнце не покажется на небосводе!» Я это сделал, я сэт, я спрятал его так глубоко, что не найдет его ни один из богов, ни даже все вместе. При этих словах богиня разодрав одежды, стала рыдать и рвать на себе волосы. Снова загремели трубы, громы и бронзовые доски среди жрицов и жриц поднялся ропот, и вдруг все набросились на Тифона с криком: «Проклятый дух тьмы!» вздымающий вихрь пустыни, волнующее море, затривающий свет дневной, о, провались в бездну, из которой сам отец богов не сможет тебя извлечь, проклятый, проклятый Сет, пусть имя твое будет ненависти людям. Все стали колотить Стефана кулаками и дубинками, а рыжеволосый бог бросился удирать и, наконец, выбежал из сала. Три новых удара по бронзовой доске. И церемония окончилась. Ну, довольно! Корректул старший жрец на проследов, которые стали драться уже не на шутку. Ты и Сида можешь отправляться в город, а остальные беритесь за других покойников. Они уже давно ждут вас. Вы напрасно пренебрегаете простыми смертными, потому что еще неизвестно, как нам за этого заплатить. Разумеется, немного! Откликнулся бальзамировщик. Говорят, казна пуста, а финикийцы грозят прекратить займы, если им не дадут новых привилегий. Нет, на них погибли, на наших финикийцев. Они нас заграбастали в свои руки, и того и гляди придется просить у них на ежемесячную лепешку. Однако, если они не дадут на погребение фараона, мы тоже ничего не получим. Постепенно разговоры утихли, и все покинули головой зал. Только у бассейна, где Мокли останки фараона, стояла стража. На фоне этого торжества, воссоздающего легенду об убийстве Арсилеса, солнца Тифоном, богом ночи и преступлений, происходил ритуал вскрытия и очистки тела фараона и подготовка его к бальзамированию. Семьдесят дней лежал покойник в насыщенной содой воде, очевидно, в память о того, что злой Тифон утопил брата в садовых озерах. И все эти дни, утром и вечером, жрица, переодетая Исидой, приходила в голубой зал. Рыдала и рвала на себе волосы, спрашивая присутствующих, не видал ли кто ее божественного супруга и брата. По истечении этого срока траура в зале появился Гор, сын и наследник Осириса, со своей свитой. — Не поискать ли здесь труп моего отца и брата? — спросил Гор. При громких и радостных возгласах жрецов под звуки музыки тела фараона извлекли из укрепляющей ванны. Затем тело было вложено в каменную трубу, сквозь которую в течение нескольких дней пропускался горячий воздух. И после сушки было отдано бальзамировщикам. Теперь начались наиболее важные церемонии, которые совершили над покойником высшие жрецы города мертвых. Тело фараона, обращенное головой к югу, обмывали снаружи освещенной водой, а внутри пальмовым вином. На полу, посыпанным пеплом, сидели плакальщики, рвали на себе волосы и, раздирая лица, причитали над умершим. Вокруг смертного одра собрались жрецы, переодетые богами. Обнаженная Исида в короне фараонов, юноша Гор, Анубис с головой шакала, бог тот, с птичьей головой держащие в руках таблички и много других. Тот, бог мудрости и письма, изображался в виде человека с головой ибиса или в образе павиана. Под наблюдением этого высокого собрания бальзамировщики стали наполнять внутренние полости тела сильно пахнущими травами, опилками, а также выливать туда благовонные смолы, сопровождая эти действия молитвами. Вместо его собственных умершему вставили стеклянные глаза в бронзовой оправе. Затем тело посыпали содовым порошком. Тогда приблизился новый жрец и объявил присутствующим, что тело усопшего есть тело Асириса и все его особенности, суть особенности Асириса. Чудодейственная сила его левой височной кости — это сила височной кости бога Туба. А его правый глаз — глаз тума, Своими лучами пронизывающий тьму. Его левый глаз — глаз гора, Приводящий в оцепенение все живое. Его верхняя губа — и сида, и нижняя — нефтис. Шея покойника — богиня, руки, души, боков, Пальцы небесные змеи, сыновья богини — селькит. Его бедра — два пера амона, хребет — Позвоночный столб Сибу, живот богини Нуэ, Тум, одной из земель бога Атума, Невтис, правильнее Невтида, первоначально богиня Мерт, выхана считалась сестрой Асириса и женой другого своего брата злого бога Сета, убийцы Асириса. Селькит, Селькет, богиня скорпион, по некоторым мифам она считалась женой бога Гора. Сибу, правильнее Геб, бог земли. Другой жрец провозгласил «Даны мне уста, чтобы поговорить, Ноги, чтобы ходить, руки, чтобы повергать в прах моих врагов, Воскресаю, существую, отверсаю небо, Делаю то, что повелели мне Бенфисе». В это время на шею мумии надевали лепестки, изображение жука-скоробея, сделанное из драгоценного камня со следующей надписью. «О, мое сердце! Сердце, которое я получил от матери, которое было у меня, когда я пребывал на земле! О, сердце! Не восстань против меня и не дай злого свидетельства обо мне в день суда!» Затем жрецы, обвивали каждую руку и ногу, каждый палец мумией лентами, на которых были написаны молитвы и заклинания. Ленты эти склеивали обычно смолами и бальзамами. На груди и шею мумию положили полный манускрипт книги мертвых, причем жрецы произносили при этом вслух следующие слова: "Я тот, которому ни один бог не ставит препятствий." Кто это? Это Тум на своем щите, это Ра на своем щите, что появляется на восточной стороне неба. Я вчера и мне известно завтра. Кто это? Вчера это Асирис, завтра это Ра в день, когда он истребит врагов повелитель вселенной и когда принесет жертву своего сына Гору. Другими словами, в день, когда гроб Ассириса встретит на своем пути его отец Ра, он победит богов по велению Ассириса, господина горы Аментий. Аментий дословно запад, страна, где обитают умершие. Что это? Аментий это тот, кого сотворили души богов согласно велению Ассириса, господина горы Аментий. Другими словами, Аменций, это гняв, рожденный сирийцем. Каждый бог, прибывающий там, вступает с неведено борство. Знаю великого бога, что прибывает там. Явился сюда из своей страны, пришел из своего города и истребляю зло, отвращаю недобрые, очищаюсь от грязного. Направляю в страну обитателей неба, вступаю через великие ворота. О, мои спутники, дайте мне руку, ибо я буду одним из вас. Когда каждая часть тела умершего была обернута молитвенными лентами и снабжена амулетами, когда у него уже был достаточный запас доставлений, которые должны были помочь ему ориентироваться в стране богов, пора было подумать о документе, который открыл бы ему врата в эту страну. Ибо между могилы и небом умершего ожидают сорок двадцатражных судьи, которые под председательством Ассилиса рассматривают его земную жизнь. А лишь когда сердце покойного, взвешенное на весах правосудия, окажется равным богини истины, и когда Бог тот, записывающий на табличках дела умершего, признает их добрыми, лишь тогда гор возьмет тень за руку. и поведет ее к трону Осириса. И вот для того, чтобы умерший мог оправдаться перед судом, необходимо обернуть его мумию в папирус, на котором написана полная его исповедь. Пока мумию заворачивают в этот документ, жрецы четко и внушительно, чтобы усопший ничего не забыл, читают «Владыки истины!» Приношу вам самая истину. Ни одному человеку не сотворил я зла, нарушив клятву, не сделал несчастным никого из моих ближних, не позволял себе сквернословия и лжи в доме истины, не дружил со злом, не причинял сам зла. Повелитель страны я не принуждал подвластных мне людей работать сверх силы. Никто по моей вине не стал бы езливым, коляким, больным или несчастным. Я не делал ничего, что отвратило бы от меня богов. Я не истязал раба, не марил его голодом, не доводил до слез, не убивал, не принуждал другого к вероломному убийству, не лгал, не раскрячал имущество храмов. не уменьшал доходов, жертвуемых богам, не крал хлеба и опоясок у мумий, не содеял греха со жрецом моего округа, не отнимал и не урезывал его имения, не употреблял фальшивых весов, не отнимал младенца от груди его кормилицы, не совершал зверских поступков, не ловил сетями жертвенных птиц, не вредил разливу рек, не отводил течения каналов, не гасил огня в неположенное время, не похищал у богов жертвенных даров, которые они выбрали для себя. И я чист, я чист, я чист. Когда покойник, благодаря книге мертвых, уже знал, как вести себя в стране бессмертия и прежде всего, как покойник, оправдаться перед судом сорока двух богов жрецы излагали ему предисловие к этой книге объясняя всю важность ее поэтому бальзамировщики окружавшие только что приготовленную мумию фараона удалились а приходил верховный жрец города мертвых и шептал покойнику на ухо знай что владя этой книгой ты будешь принадлежать к живущим и пользоваться среди богов особым влиянием. знай, что благодаря ей никто не осмелится противоречить и препятствовать тебе. боги сами подойдут, чтобы обнять тебя, ибо причислит к своему сонму. знай, что эта книга расскажет тебе, что было в начале. Не один человек не читал ее вслух, не один глаз не видел и ни одно ухо не слышало ее. Эта книга сама истина, но никто никогда ее не знал. Да будет она зрима лишь через тебя и того, кто дал тебе ее в Назидали. Не прибегай для ее толкования к тому, что может подсказать твоя память или воображение. Пишется она только в зале, где бальзамируют умерших. Это великая тайна, которой не известно ни одному простому смертному на свете. Книга эта будет твоей пищей. В низшей стране духов она доставит твоей душе возможность пребывания на земле, даст ей вечную жизнь и сделает так, что никто не будет иметь власти над тобою. Тело фараона облачили в драгоценные одежды. На лицо надели золотую маску, на скрещенные руки, перстни и запястья. Под голову ему подставили лапу. подпорку из слоновой кости, на какой спали обычные египтяне. Наконец уложили тело в три гроба: из папируса, покрытого надписями, в золоченый из кедрового дерева и мраморный. Форма двух первых точно соответствовала форме тела умершего. Даже вырезанное в дереве лицо было похоже, только улыбалось. Пробыв три месяца в городе мертвых. Мумия Фараона была готова для торжественного погребения. Тогда ее отнесли обратно в царский дворец.